Михаил Кацубинский. Лошади не виноваты. Савка, где моя декалон? Аркадий Петрович Малына высунулся в окно и сердито кричал на своего лакея, помогавшего вопрягать из фаетона взмыленных лошадей. Стоял вспотевший в одной сорочке, расстёгнутой на груди. и нетерпеливо смотрел, как Савка в своей синей с галунами ливреи бежал по двору. Одеколон был здесь, на туалетном столике, но Аркадий Петрович его не заметил. «Вечно куда-нибудь засунешь!» Он кисло буркнул, взял из рук Савки флакон, скинул сорочку и принялся обтирать одеколоном белое, желтеющее от старости тело. «Ух, как приятно освежает!» Потер ладонью грудь, на которой серебрились тонкие волоски, освежил подмышками, сбрызнул лысину и тонкие старческие дряблые руки с сухими пальцами. Потом достал из шкафа свежую сорочку. В сущности, он был в чудеснейшем настроении, как всегда, после беседы с мужиками своего села. Ему было приятно, что он, старый генерал, которого соседи считали красным и неблагонадежным, Всегда оставался верен себе. И в это тревожное время он по-прежнему отстаивал взгляд, что земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает. Пора нам уже распрощаться с барством, подумал Аркадий Петрович, застёгивая левую манжету и принимаясь за правую. При этом вдруг вспомнил, как радостно загудел сход, когда он разъяснил право народа на землю. Это как всегда взволновало его. И после такого разговора он почувствовал бодрость и аппетит. Когда он уже заправлял сорочку в брюки, скрипнула дверь, и на него бросилась мышка, любимая собачка, породистый фокстерьер. "Где ты, шальма была?" догнался к ней Аркадий Петрович. "Говорю, где ты, шальма была?" Он любовно щекотал ей шею и уши, а она морщила носик, вертела обрубком хвоста и ловчилась лизнуть его в лицо. «Где ты шлялась, негодная?» В окно вливался поток полуденного света, и видно было, как сплошным морем плыли куда-то еще зеленые нивы, девятьсот десятин панской земли, которая то спускалась в балку, то вновь поднималась, подобно волнам. Аркадий Петрович сделал гребнем пробор на редких волосах, расчесал усы с пожелтевшими концами и долго любовался сухим, высоким лбом и благородным барским лицом, отражавшимся в синеватых отлевах туалетного зеркала. Серые, немного холодные глаза уже потускнели, на белках виднелись красные жилки. И это беспокоило его. Надо опять класть примочку. Сбоку на носу он заметил прыщик, достал из Нессессера кольт-крем, помазал и припудрил. Есть! Ему хотелось есть, как молодому двадцатилетнему. И это его радостно волновало. Как все зашевелится в доме, когда узнают, что он голоден. Как... Заахает жена его старая хлопотливая Соня. Засуетится Савка, и все будут смотреть ему в рот. У него так редко бывает аппетит. Но Савка не приходил с докладом. Аркадий Петрович выдвинул ящик комоды и достал оттуда аккуратно сложенную блузу из серой шерсти а-ля Толстой. Приятно вздрагивая освеженным телом, Натягивая рукава, он чувствовал себя демократом, другом народа, которому нечего бояться. С тех пор как он оставил своё министерство и поселился в деревне, мужики его полюбили ещё бы. Он крестил и венчал, прощал по травам, давал советы, и все даже звали его отцом. Он с удовольствием думал обо всём этом, а также и о том, что к обеду будут шампиньоны, которые утром Палашка несла в фартуке с огорода. И тут же Савка Просунов в двери руки в белых перчатках почтительно доложил, что обед подан. Аркадий Петрович, похожий в своей широкой блузе на колокол, вошёл в столовую. Татче же задвигались кресла, и над ним склонились целые руки с одной стороны его люсейющий сын Антоша, а с другой дочь белокурая Лида, двадцатипятилетняя вдова. Они ещё не виделись сегодня. Антош недавно приехал с фермы, а Лида спала до полудня. Софья Петровна, Соня, в свежем летнем капоте, уже держала в руке серебряную разливательную ложку. Перед ней стоял горячий борщ. Стол был накрыт на девять персон. Аркадий Петрович опустился в широкое кресло, возглавлявшее стол, и похлопал рукой по соседнему креслу. «Мышка! Сюда!» Фокс-стерьер посмотрел на него закисшим глазом. вскочил на кресло и сел на свой обрубленный хвостик А где Жан? Зовите Жана, обратился ко всем и никому в отдельности Аркадий Петрович. Но в тот же момент открылись двери, и слепой Жан, брат жены адмирала в отставке, вошёл под руку со своим миноносцем, как он называл лакея. Высокий, крепкий, похожий на грот мачту, плохо выбритый Жан нащупывал грубой палкой пол и едва сгибал колени от деревенелой и неповоротливой из-за слепоты. Его долго и шумно усаживали на место, а Минанос стал сзади за креслом. "Добрый день, Жан", приветствовал его Аркадий Петрович со своего почётного места. "Что снилось?" Все улыбнулись этой ежедневной шутке. А жан находно, как ни в чём не бывало, начал рассказывать, обратив бельмо куда-то в стену, через стол. Приснился город. Не те уродливые коробки, что вы зовёте домами. Это была не куча грязи и мусора, не логовище людской нужды. Словом, мне приснилось не то, что вы называете городом. Он даже поморщился. Я видел прекрасный невиданный город. Всё, что люди создали в архитектуре, шедевр прошлого, настоящего и будущего, красота и удобство, храм достойный человека. Только ваши потомки, Жан, твой выбор в счастье. Ах, э, прости, Соня. Ну, мой минаносец номер 17, подвижи салфетку. И есть, встрепенулся минаносец номер 17. по порядку лакеев, которых Жан часто менял. Он уже давно держал на готове салфетку. «Я думаю, что...» — благосклонно отозвалась Лида, склонив на бок белокурую головку Мадонны. «Начали возить сено Антоша», — заинтересовался Аркадий Петрович. Антош не слышал. Он накладывал своему легавому псу Нептуну, сидевшему рядом с ним на стуле, кости на тарелку, и все видели только его макушку с редкими волосами. Софье Петровне было неприятно смотреть, как неопрятно ест Жан, оставляя на усах куски свёклы. И она обратилась к сыну Антоше. "Тебя отец спрашивает о Сенье. Ах, прости", поднял он загорелое лицо из-за усюков. "А вместо 12 вазов привезли только 10. Артём съездил два раза и бросил, говорит, что его Ксенька напоролась ногой на железные грабли и надо звать фельдшера. Вред, конечно". А Бондаришин ещё зимой взял деньги, а теперь кружит. Он тоже вспотел и раскраснелся от борща и хозяйственных забот. На его белом лбу густо проступил пот, а глаза посоловели. Он знал всё, что происходило в селе. У него было не меньше десятка детей от сельских девчат, и не раз он мерился силой с самыми крепкими парубками, несмотря на офицерский чин. Все они таковы, Сердито вздохнула Софья Петровна и погладила таксу, сидявшую возле неё на стуле, с важно выпеченной рыжей грудью, похожей на жилет. Вы придираетесь, дети мои, благодушно отозвался Аркадий Петрович, кончая из борщом. У мужика есть свои потребности, так же как и у нас, грешных. Он был в прекрасном настроении после сегодняшнего схода. Безусловно, мне кажется, что отец Лида снова благосклонно наклонила головку мадонны и кисло растянула широкие бледные губы. Но тут Антоша рассердился. Вечно эта Лида. Ей напели, как граммофонную пластинку, либеральные студенты, и она повторяет всякую чушь. Мужик останется мужиком, что они говорите? Ты его мёдом, а он отставной адмирал, броненосец, как он себя называл? Почуял опасность от такого разговора. И пока Савка, ловко двигая руками в белых перчатках, собирал тарелки у господ и у собак, он начал рассказывать свой второй сон. Он будто был в концерте. Это была музыка новых поколений, неслыханные сочетания звуков, нечто такое, перед чем Бах, Гайден и Бетховен пигмей. Антоша стал скучно. Он уже наслушался дядиных снов и предпочел заняться своим Нептуном. Отрезал ломтик хлеба и положил его собаке на нос. «Туба!» Нептун сидел важно и недовольно щурил глаза. На минуту в столовой затихло. «Пиль!» Только Лида вытянула длинную открытую шею и учтиво наклонилась в сторону дяди. Но ее мельтончик, стриженный пудель, с боа на шее, как у дамы, и с голым задом тронул лапой ее руку, прося еду. Она обернулась к нему, поправила на собаке бант, такой же голубой, как ее платье, И дала Мильтону тортинку с маслом. Хозяйка ждала, чтобы подали жаркое. Теперь здесь светильность удивительных снов, повела она плечами и посмотрела на потолок, а Антош подхватил: "Что правда то правда? Такой творит вокруг, что не знаешь, чем и кончится. Вчера, говорят, земли барона Клейнберга запахали, вышли в поле с плугами всей деревней". и прогнали бы троков барона. Как уже захватили? Фу, свистнул Антоша. Нет большой обороны помести, да и сам он бежал, ужас, что творится повсюду, а тут ещё вы и папа со своим либерализмом. Ах, ах, вздохнул хозяин дома. Ну нам не придётся бежать, засмеялся Аркадий Петрович, нас не тронут. Правда, мышка? Нам ничего с тобой не будет. Правда, собачка? Он щекотал ей морду. Она раскрывала розовую пасть, слегка брала его палец в зубы и вертела обрубком хвоста. «Мне нет нужды скрывать свои мысли». Он вынул палец и держал его на отлете. «Ну вот, мужики имеют право на землю, не мы обрабатываем землю, а они...» «Ну вот, я и твержу об этом всегда». «Аркадий, ли седон, ли доместик и суд, оставьте, слуга слушает». Софья Петровна с перепугу заговорила басом. Однако это нисколько не помогло. А ты, душенька, вечно барствовать хотела бы. Довольно. Побарствовала и хватит. Надо же и другим. Не бойся, всей земли не отберут, оставят немного и нам. Так, десятин пять. Я на старости буду огородником, надену широкополый шляпа, отращу бороду до пояса. Я буду сажать, а ты собирать, а Антоша возить в город. Ха-ха. «Он еще шутит!» — Софья Петровна сердит и обвела взглядом семью, и четырех собак, сидевших за столом, но сочувствовал ей только Антоша. А в знак протеста он налил себе рюмку водки, выпил ее залпом и, откинувшись в кресле, заложил руки в карманы своих офицерских брюк. Жан спокойно жевал жаркое под защитой миноносца. Савка сделал вид, будто его нет в комнате, а Лида растянула губы и нагнулась к отцу. Я был уверен, что, но Антоша не дал ей закончить. Шутить хорошо дома в семье, но зачем же отец проповедует это мужикам? Они так настроены, что каждую минуту чего-то ждёшь. Я не шучу. Пора отбросить предрассудки. Если хочешь есть старайся работать, душа моя. Ну вот. Он был весел, продолжал развивать свой план. и с возросшим аппетитом набирал на тарелку целую кучу салата, не замечая даже, что бедная забытая мышка, не спуская с него глаз, беспрестанно облизывается и вертит хвостом. Лида в своем прекрасном платье, который, кстати, и так идет, каждое утро будет выгонять корову, а вечером доить, подоткнув в подол. «Ах! Ах! Что касается меня, то я... Ну вот и отлично!» Савка гремел ложечками и просовывал руки в белых перчатках между локтями господ и собачьими мордами. Жан испачкал сметаной адмиральскую тужурку и мимо носит, старательно вытирал салфеткой пятно. Так и Софья Петровна лезала тарелку, а Мильтончик, забыв о приличии, повизгивал потихоньку, чтобы обратить на себя внимание. Аркадий, положить тебе ещё крему. Положи, положи, Маршеди. Я сегодня голоден. Нет, действительно, он ощущал бодрость после сегодняшнего схода, на котором решительно отстаивал права народа на землю. «Блажен и же и скоты милует!» — ответил цитатой на свои мысли молчаливый Жан, и бельмами осветил свое щетинистое лицо. «Миноносец, дай папироску, и есть!» «Браво, Жан, браво!» — рассмеялся Аркадий Петрович. «То ведь скоты...» А то люди... Ну, пошли тексты из Священного Писания. Антош терпеть их не мог. Он бросил в угол комнаты скомканный платок. А Нептун соскочил и принес его. Забавно было смотреть, как Нептун на бегу хлопал отвислым ухом и держал белую поноску под черным холодным носом. — Нептун? Иси! Он осторожно вынул изо рта собаки мокрый от слюны платок. Но Нептун вдруг застыл. поднял голову вверх и громко два раза залаял. Забеспокоились и другие собаки, а мышка бросилась к двери и, подвернув под себя короткий хвостик, залилась колокольчиком. — Кто там? Посмотри, Савка. Савка вернулся и доложил, что пришли мужики. — О, мужики, зови их сюда. — Аркадий, может, ты кончил бы сперва обед? Они подождут. Аркадий Петрович ни за что не соглашался. Он уже кончил. Мужики вошли, столпились у порога. Был среди них и Бондаришин, который взял деньги и не выехал сегодня за панским сеном. Что скажете, добрые люди? Люди молчат топтались на одном месте, белые как овцы в своих полотняных одеждах и поглядывали на блестявший посудой стол, за которым восседали господа и собаки. По какому делу пришли? Рыжий по нас подвигнулся к дому Марку, а тот подтолкнул локтем Ивана. Иван же считал, что лучше всех скажет кум Бондаришин, и все в знак согласия заморгали на него. Бондаришин не решался выйти из тесной группы и оттуда поклонился милостивому пану. «Пришли к пану поговорить о земле. Очень рад. О какой земле?» Бондаришин замолчал и оглянулся на кума. Тогда Иван выручил. «А панской, прошу позволения?» — Что теперь такие, значит, времена пошли, — прибавил Марка. — Да и пан сами нам говорили, — не стерпел панас. А Бондаришин закончил. Вот общество и порешило. — Отберем землю у пана. — Что? Аркадий Петрович неожиданно вскрикнул. Он встал из-за стола и приблизился к ним с салфеткой в руках. Но люди были такие спокойные, словно пришли посоветоваться насчет обычных хозяйских дел. — Да. Сейдой Марка тоже низко поклонился и покорно зашамкал. Мы не хотим обидеть пана, пусть будет всё мирно, по-божески. Молчите, произнес говорит Кум Бандаришин, отвёл деда рукой рыжий панас. Теперь уже вся семья, Софья Петровна, Антоша и Лида вскочила со своих мест и стала за спиной хозяина дома. Только слепой Жан остался сидеть, устремив бельмо на собак. лизавших тарелки. А бандаришин продолжал также покорный и как будто безразличный: "Бож схрани, оставим и пана немного земельки, на какой-нибудь грядку, на лук, знать, что было в чем суп заправить. Да на крокет". Ах, сделалось дурно с Вафьей Петровни, и пока Лида подавала ей воду, Антоша заложил руки в карманы офицерских брюк и процедил сквозь зубы: "Вот негодяй!" «Мы так, потому что пан был добрым для нас. Спасибо пану!» — кланялся Бондаришин. «Еще бы! Грех что-нибудь сказать! Все люди пана отцом называют!» — гудели за ним. «Ну, хорошо!» — сдержал Абиду Аркадий Петрович, не отказываясь от своих слов. «Если так решило общество...» — его голос стал ледяным. «Аркадий, что ты говоришь?» Да как вы смеете! волновалась Софья Петровна. Антоша перевёлцу что-то говорить, ищи ней жилы напреглись у него на белом лбу. Так вот, паня, через 2 дня будет праздник, тогда общество и разделит землю. А пока пусть пан обдумывает, где ставить на грядки у дома или в поле. Конечно, возле дома у навозано лучше и удобнее будет, посоветовал рыжий панас. За 2 дня пан сам обдумает. Мы же не хотим сразу, потому что вы у нас добры, спасибо милостивому пану и вашей пани. Они нас никогда не забывали. А как же насчёт порошка там, какого или мази? Кто же как не наши паны? Оставайтесь здоровы. И пока вы ходили, мужики все стояли как заколдованные. Только Аркадий Петрович теребил рукой салфетку. Но Софья Петровна быстро опомнилась. Аркадий, ты с ума сошел? Ты не имеешь права отдавать землю. У тебя дети. Этого нельзя оставить. Тут нужно принять меры, горячился Антоша и так толкнул Нептуна, что собака взвизгнула у него под ногами. Только Лида всё ещё сочувственно наклоняла к отцу открытую шею и растягивала в улыбку, правда, бледную, широкий рот. "Ах, оставьте меня в покое!" раздражённо вскрикнул Аркадий Петрович. "Поймите наконец, что я иначе не могу". Скомкал салфетку, бросил на стол и выбежал из комнаты. Среди суеты и шума поднявшихся после этого Жан неожиданно пробасил: "Ну, минаносец, разводи поры, пора нам отправиться в дальнее плавание". "Есть", встрепенулся минаносец. Но плавание не состоялось. Все решили, что сейчас же необходимо посоветоваться и пригласили Жана. А чтобы прислуга не слышала, взяли его под руки и вышли из столовой вместе со всеми собаками. Только мышка, когда тот исчезла. Мышка наконец отыскала своего хозяина в кабинете. Стоял он у стеклянной двери, выходившей на террассу и следил, как с назойливым жужжанием билось о стекло муха. Мышка ткнулась носом в его сапог, но он её не заметил. Тогда она начала прыгать на дверь, чтобы поймать муху, но не поймала, утомилась и легла в углу на подушку. Сквозь стекло виднелись белые колонны террасы, а за ними цветник. На клумбах горели маки, и ранние ливкои едва начинали распускаться. Аркадий Петрович ежедневно наведил цветник, но только сегодня он привлёк его взгляд. Отворил дверь и подставил солнцу лысину. Потом тяжело сошёл по ступенькам и наклонился над цветами. Но они уже не занимали его. Он чувствовал какую-то тяжесть и не хотел признаться, что это была обида. Разумеется, они имеют право на землю. Он всегда держался этого взгляда и всегда высказывал его, но ну, чтобы у него. Вот тебе и добрые соседские отношения. Вспомнил все свои советы и помощь Кристине и сельской свадьбе, на которых был посажённым отцом у этого самого бандаришна, он, кажется, крестил. А теперь всё это забыто. На грядку лука и на ракет. Солнце напекло ему лысину. Оно непреодолимо и беспрестанно обжигало лучами цветник и поля, бегущие с холма на холм до горизонта. Вернулся в дом, надел картуз и вместо того, чтобы отдохнуть по привычке на кушетке после обеда, отправился во двор. Широкий двор зеленел муравой. Кучер возился с своей тоном, а Савка вертялся возле него. Наверное, уже толкуют о новостях. Аркадий Петрович хотел приказать оседлать коня, но как-то не решался, словно чутился в чужом хозяйстве. Молча прошёл он мимо них в ворота и вышел в поле. Рожь уже зацветала. Жёлтые пыльники тихо колыхались на волосинках вдоль колоса, и незаметная пыль золотилась на солнце. Детские глаза васильков мелькали в хлебах. Мышка вдруг зашелестела во ржи и побежала по тропинке вперед. Нивы то постепенно спускались в долину, то вдруг поднимались на отлоги и холмы, словно земля в сладкой стоме выгибала спину, а Аркадий Петрович, отдавшись воле зеленых волн, старался ни о чем не думать и только вглядывался в таинственную глубину густых зарослей ржи. только ощущал под ногами нежную мягкость межи правда с поля поднимались какие-то голоса что-то говорили ему но он не хотел слышать этого хотел покоя и одиночества но чем дальше уходил он в поле тем яснее становился голос земли мягкий искушающий и спорил с ним И тут он впервые ощутил всем существом, что это взывало к нему его земля, что он с ней так свыкся, как с женой, сыном, дочерью. Что здесь, где он проходит, ступали ноги отца и деда, и над полями раздавался их голос, голос целого рода Малин, что всё, чем он гордится и что ценит в себе, его ум, вкус и культуру, даже его идеи. Все вскормили, все взрастили эти поля. Но Аркадий Петрович уже смеялся над собой. «Ха-ха!» — заговорила дворянская кровь. Усилием воле он отмахнулся от этих мыслей и побрел дальше. Слева у сырой долины кончалась рожь и начинался лук. Здесь паслись коровы и жеребята. Пастушок Федька, увидев пана, снял рваный картуз и стоял так, босой, с сумками через плечо. Надень, картуз, крикнул Аркадий Петрович. Пастух не расслышал и побежал к нему: "Картуз, картуз, Надень! Коровы разбрелись по лугу, жирные, тучные, как и трава. Же ребята подняли головы навстречу хозяину и ждали, напрягая жилы на крепких шеях, готовые впрыгнуть и помчаться по лугу на тонких упругих ногах". Подошел к любимому Ваське и начал почесывать ему шею. А Васька положил морду на его плечо, мечтательно смягчив выражение пугливых глаз. И так они долго стояли в какой-то животной приязни. И обоим было хорошо одному почесывать, а другому принимать эту ласку. «И это отнимут!» — горько подумал Аркадий Петрович, продолжая путь. «Он шел по свежей траве». Влажный в низинах, а солнце зажгло зелёным огнём конский щавель и стебли чертополоха. Было сегодня что-то пленительное, что-то особенное в его земле, как в лице покойницы, с которой прожил всю жизнь, а теперь и должен расстаться навеки. Какие-то цветы, растения бывало незаметные, тихая ласковость контуров, ароматы трав и земли, тёплые, родные просторы. Высокие вербы шумели над рвом, и небо между ними синело словно эмаль. Перепрыгнул через канаву, искупавшись в материнке и полыни, и снова вышел на тропинку. По одну сторону волновался рожь, по другую желтел глинистый обрыв, пестревший красными маками. Как красиво! Ему казалось, что он здесь впервые. Не чужое ли это всё? Нет, он шёл по своей земле. Удивительно, Как он мало знает помести. Мухи жужжали в цветах, мышка рылась в глине и обнюхивала ямку, трапинка постепенно поднималась в горы, места теряясь в густых лопухах. Теперь поле всё шире расправляло свои плечи, всё дальше расстилало свои одежды. И когда он взобрался на холм, перед ним открылись во всей красе его нивы, зелёное пятно заливного луга. Далёкая полоска леса. И здесь, стоя в центре своей земли, он скорее почувствовал, чем подумал, что никому её не отдаст. Стрелять буду, если придут. Это так неожиданно прозвучало, что он удивлённо оглянулся. Неужели то он? Но вокруг только нивы катились с холма на холм. Ему сделалось стыдно. Фу, какое свинство! Снял картуз и вытер на лбу пот. Неужели он мог дойти до этого? Разумеется, нет. Разве он может пойти против себя, против всего, во что он верил? Чего не скрывал? Таких, как он, горсточка. И что они значат в великом процессе жизни? Несколько засохших листочков на зеленом празднике весны. Ясно. Грядкой лука не проживешь, придется служить под старость. Две маленькие комнатки на окраине. Жена сама будет готовить обед. Ходить с корзинкой на базар. Ставь самовар, Аркадий. В самом деле, сумеет ли он поставить самовар? Надо научиться. Антоша и Лида заработают на хлеб, они молоды. А тебе, мышка, придется забыть кремы и вкусные косточки. Глупая мышка, будто обрадовалась в такой перспективе, прыгала ему на ногу. И вымозало землёю брюки. Ну что там брюки? Ему даже приятно было воображать себя бедным, забытым, уничтоженным великим процессом. Он мученик и добровольно несёт свой крест. Ощущал, как его тело приятно покрывается испариной, дыхание становится чистым и лёгким, а жалость к себе возбуждает аппетит. Такой молодой аппетит, такой здоровый, что просто чудо. Тогдааются ли только приготовить к ужину молоденькие шампиньоны, так как он любит целенькие, густополитые сметаной и освежённые зелёным лучком. Надо было сказать, Мотри, чёрт, поверь, всегда эти истории разжигают его кровь, заставляют её играть. Но, собственно говоря, что же случилось? Какая-то невероятная похвала, глупые угрозы. Они развеются той чистотой, только поговорить с селом Все будет по-старому, тихо и мирно, ведь кто бы осмелился отобрать у него землю? У него! Ха-ха-ха! Мышка! Абанти!» Однако дома и не думали подавать ужин. Софья Петровна ждала его на террасе, и не успела он снять картуз, как она напустилась на него. «Аркадий, у тебя есть дети!» Под глазами у нее чернели круги. «Ну, есть душенька». Тут не до шуток. Ты должен ехать к губернатору. Аркадий Петрович пожал плечами и отвернулся. Надо просить, чтобы он сейчас же прислал казаков. Прости, Соня, ты мелешь вздор. А что ж, ожидать, чтобы мужики землю отобрали? Ну и отберут, земля принадлежит им. Ты помешан на либеральных идеях. Если ты упрямишься, я их сама позову. Я не потерплю казаков у себя. Без них не обойдёшься. «А я устрою скандал и не знаю, что сделаю, в тюрьму пойду, в Сибирь!» «Аркадий, голубчик!» «На каторгу пойду, а не допущу!» «Пойми же, Аркадий!» Но он не хотел понимать. Расшумелся, как самовар, который вот-вот побежит. Кричал весь красный и мокрый, топал ногами и так, размахивал руками, будто перед ним была не жена, а ненавистные казаки. Так из разговора ничего и не вышло. только ужин ему испортили, тем более что забыли приготовить шампиньоны. А где же Антоша? Его не было за ужином. И потому как смутилась Софья Петровна, сочиняя небылицы, потому как Лида жала губа, он догадался, что от него что-то скрывают, но ничего не сказал. На утро Аркадий Петрович проснулся в отвратительном настроении, уже в том как Савка внес в воду и с грохотом поставил на умывальник, а выходя стукнул дверью, он почувствовал неуважение к себе. Знает шельма, что мужики завтра отберут землю, а с голодранцем нечего церемониться. Позавтракал без аппетита и отправился по хозяйству. Обошел сад, запертый амбар, у которых мотря, подоткнув в подол, кормил огусей, пустые хлевы, откуда из глубоких черных отверстий шел едкий запах. Кучер во дворе мыл феетон, потом заглянул в конюшню. Там топтались лошади и жевали овёс, а у двери лежала большая куча старого навоза. Возле неё, уронив оглоблив в траву, покоилась мокрая бочка с водой. Перопонт: "Сейчас же перебрось навоз с за конюшню". Набросал перед дверями словно на показ. Кучер разогнул спину и стоял, держа мокрую тряпку в красных руках. "Слушаюсь". "Да ведь ни к чему это", подумал Аркадий Петрович. Но расвелял. Мимо ворот проходил Бондаришин и, увидев пана, поклонился ему. Вишь? Едва приподнял брыль, скопил Аркадий Петрович. Что я им теперь? Я ему уже не нужен. А-а, бросил сквозь зубы, глядя вслед Бондаришину. Спустившись с крыльца, отправлялся в ежедневное плавание слепой адмирал под руку со своим минаносцем они прошли мимо даже не заметив его и этот сегодня ведёт себя иначе подумал аркадий петрович а минаносец радуется победести чтоб больше не будет панов аркадий петрович отправился в поле как-то так бесцельно надвинулась туча а ведь сено возят Вспомнил он с тревогой. Крупные капли упали уже на картуз, на руки и на лицо запахло рожью. Думал, что надо вернуться и не возвращался. И вдруг тёплые небесные воды щедро пролились на нивы из недр сизой тучи. Но сейчас же где-то неподалёку солнце зажгло радугу, и дождь прекратился. Тяжёлые капли повисли на колоссях. Лёгкий пар поднялся над Дневами. Аркадий Петрович тоже почувствовал испарину, но он не обрадовался. Ему уже больше хотелось тучи дождя, чем солнца. Чёрт поберися она. Пусть пропадает. Так же, не задумываясь, зачем вернулся во двор, кучер всё ещё возился со свойтоном. Куч навозa, почерневшая от дождя, также лежала у дверей конюшни. Над ней стоял пар. Аркадий Петрович даже задрожал от злости. «Ферапон, что я велел десять раз тебе повторять! Пошел сейчас же к навозу!» Он поднял палку и, потрясая ею, тыкал, указывая на конюшню, пока удивленный кучер лениво брался за вилы. «Это он нарочно!» — думал Аркадий Петрович. «Что будет завтра, увидим! А сегодня я еще хозяин!» В кабинете он немного успокоился, снял верхнюю одежду и в сорочке лег на кушетку. Глупости! Стоит ли так волноваться? Не все ли равно, где будет лежать навоз? Ему стало немного стыдно перед Ферапонтом. Полежал молча, зажмурив глаза. — А теперь что? Открыл глаза и посмотрел на потолок. Ответа не было. В венецианское окошко широким потоком лилось солнце. В его сизой муте кружились пылинки. В столовой гремела посуда. Накрывали на стол. Аркадий Петрович невольно прислушался, как там стучали чьи-то каблуки, передвигали стулья, тонко звенело стекло. Всё было по-старому, жизнь шла будничным, обычным ходом, и странно было думать, что произойдёт какая-то перемена. Однако она должна была произойти. Это вносило двойственность в его настроении. Снова собирал всякие тревожащие мелочи, Наглые савки у прямо ста ферапонта, неуважение к нему встречных крестьян, и ему хотелось, чтобы неизвестное завтра пришло наконец и повело игру острую и опасную. Как он будет завтра держаться? Станет ли стрелять и защищаться или спокойно отдаст мужикам землю? Не знал. И в том, что он пока этого не знал, помимо всяких рассуждений таилось любопытство. к неизбежному завтра. Вэнл часы посмотрел, он без 10:12 сказал громко и подумал: "Значит, осталось меньше суток. Завтра". Вдруг представил себе завтрашнее утро: с криком сойдётся во двор всё общество, тонко завичат бабы, ссорясь из-за клочка земли, дети станут заглядывать в окна и лазить по террасе. Будто у себя дома, снова вынул часы, прошло 4 минуты. Фу! Поднялся с кушетки на разбитых старческих ногах и подошёл к окну. Далеко до самого горизонта волновались на ветру нивы, равнодушные к тому, кто будет владеть ими, и издавна привыкшие лишь к мужицким рукам. За обедом Антоша не было. И опять кабинет, опять сказывалась дворянская кровь. Говорил рассудок, мучила совесть каждый по-своему, а под всем этим только острое любопытство к тому, что будет и как оно будет. Наполнил комнату дымом сигары и изборозил пол петлями шагов, насетил воздух мыслями, и всё же завтрашний день сидел в нём как пуля, которую не разрезав в тело, никак не извлечь. По двору промчался Антоша в пыли на взмыленной лошади, и слышно было, как он прошел прямо в комнату к Софье Петровне. Но в столовой тем временем стали собирать для него обед. Ложь немного осталось. Ночью несколько часов поглядывал на часы Аркадий Петрович. Тени росли. Солнце собиралось садиться за конюшней. Пастух пригнал с поля стада. Коровы... Важно несли в загон своё голые розовые выиме и крутые рога. Же ребята прыгали по зелёному двору. Не ужаль завтра, и это станет не моим, с грустью подумал Аркадий Петрович и вдруг услышал, что Лида говорит: "Ты не волнуйся, папа, но что такое?" Быстро обернулся он к дочери. Она стояла в дверях с бледным лицом мадонны и скорбно растягивала губы. Не надо слишком волноваться. Пришли казаки. Как казаки? Губернатор прислал, стоят на дороге. Аркадий Петрович даже отшатнулся. Кровь вдруг бросилась ему в лицо, зажгла лысину, и среди этого пожара выделялись желтые усы и сердито плавали глаза, серые, поблекшие, как два замерзших озерка. Что же это такое? Я не просил? А-а-а! Понимаю. Это заговор против меня. Чёрт! Я не допущу! Подозвать Антошу. Он даже поднял руку, сухую, барскую, белую руку, будто собирался побить Антошу. Я думаю, что в испуге сказала растерянная Лида, она что-то хотела добавить, чтобы успокоить отца, но он бегал как разъярённый петух. бьющий себя крыльями и вытягивающий шею перед решительным боем. «Подать Антошу!» Запаленный и потный на разбитых седлом ногах появился в дверях Антоша. За его спиной пряталась встревоженная мать. «Ты привел, Казаков!» «Я или не я, это папа, неважно!» засюсюкал Антоша, расставив ноги в офицерских брюках. «Ага, неважно, ну хорошо!» Так я же вам покажу, я их быстро прогоню. Пустите, кричал он на всех, хотя его никто не держал, и бегал по комнате, словно совсем потерял рассудок. Аркадий, успокойся. Аркадий, молил Софья Петровна, расставляя руки в дверях. Ты же видишь, ночь. Люди столько прошли, утомились, голодные. Мужики их не принимают. Как же так можно? А что мне, люди? Хорошие люди. У меня и вдруг Казаки, пустите меня сейчас же. Но папа, мне кажется, что вмешалась Лида. Прогнать не трудно, перебил Лиду Антоша. Только что же из этого выйдет? Корм в селе теперь не достанешь. Да мужики и не дадут добровольно. Разве грабить начнут, если ты этого хочешь? Прогони. Ах, бедные лошади вздохнула Лида. Разве они виноваты? Что ты сказала? Остановился против Нью-Йорка Ади Петрович поднял брови. Я говорю, папа, что лошади не виноваты. Их можно бы поставить на ночь под навесом возле конюшни, отозвался Антош. И дать овса, не обеднеем от этого, прибавила Софья Петровна. Оставьте, пожалуйста, ваши советы при себе, мне они не нужны, носился по комнате Аркадий Петрович, хватаясь за голову. Я и сам знаю, что лошади не виноваты, остановился он возле дочери. Это ты правду сказала. А лошади здесь ни причём. Ну и что же из-за этого? Но тон уже был неуверенный. Аркадий Петрович словно увял, кровь у него отхлынула, усы слились с лицом, глаза утратили твёрдость холодного льда, в них уже светилось что-то покорное и виноватое, когда он взглянул на сына. Поколебался минуту и неожиданно спросил: "А хватит у нас афса? Уж раздобуду" И сено есть свежее. Не ожидая дальнейшего, Антоша исчез в сенях. — Привезти казаков! — скинул плечами Аркадий Петрович, снова зашагав по комнате. — Я и казаки! — Кто бы этому поверил! В его движениях не было таких острых, как раньше, линий. Гнев сорвался, как морская волна, что мигом поднялась в зеленой злобе. Потом опала и с лёгким шипением поползла пенай по песочку. Сквозь открытые двери доносилось ржание голодных лошадей, въезжавших во двор, и бряцание оружия на казаках. Страшный день начинался совсем не страшно. Под окнами возились и чирикали воробьи, солнце встало такое весёлое, что смеялись все окна, стены и даже постель. на которой спал Аркадий Петрович. Ещё не одевшись, он подбежал к окну. Тёплый воздух мягко коснулся его груди, а глаза сразу остановились на длинном ряде блестящих конских крупов. Дюжины казаки в одних цветных рубахах чистили лошадей, и солнце играло на их обнажённых полоках и руках, на загорелых шеях в разлитой кругом воде. Он глядел на солнце, на своей ниве, на множество ног конских и казачьих, одинаково громко топавших по земле, вбирал в себя птичьи голоса, фырканье лошадей, грубую солдатскую брань и вдруг почувствовал, что он голоден. "Сав!" крикнул он на весь дом. "Подавай кофе!" и нырнул обратно в постель, чтобы ещё хоть немного понежить старческое тело. Эх, когда Савка принёс кофе, он с любовью взглянул на ароматный напиток, понюхал тёплый ещё хлеб и выругал Савку за то, что на сливках чересчур тонкая пенка. Мышка сладко спала, свернувшись клубочком в ногах на постели. Март 1912 года. Capri